джордан лауренс Мотт. серебристая лисица дни стали короткие лес сбросил свои листья Полиняли осенние краски и зеленые сосны и ели были окутаны тенью на обнаженной земле жалобно кричал олень и бобр собирался приняться за дело чтобы приготовить запас пищи на зиму себат охотник уложил кое-какие капканы, которые он не успел еще продать, завернул в пакет немного провизии, скатал две рубашки и свое одеяло, привязал все это к ручке топора, перебросил его через плечо, забрал свое ружье и отправился из форта Оленьего Рога на Красное озеро сквозь абсолютную пустыню. Спускалась ночь. И жестокий ветер гудел в верхних ветках деревьев. Гэ! ворчал охотник, ускоряя шаг. Этот скупщик Даниэль думать все получать даром. Э, -э, э! не надо. Я посмотреть мурчи на красном. Может быть, он честнее. Охотнику было привычно перелезать через старые поваленные бури и стволы, спускаться во враги, подниматься по обрывам переваливать через высоты, обходить озера, переправляться через болота и реки. Он шел своей дорогой, медленно волоча ноги. А ветер все время стонал, ревел. Лес был совершенно пустынный. Иногда случайно попадался кролик, удиравший при виде врага, или олень, быстро как молния, исчезавший, шурша сухими листьями. Эту ночь охотник провел около поста компании «Гудзон» на Зеленом озере. Но на самый пост не пошел, потому что знал, что в фактории не хватало охотников, и его бы заставили остаться. «К черту эту компанию!» — ворчал он, кипятя чай на маленьком огне, который он развел. «Комиссионеры с Кариды, а другие загревают кучи денег. Индейцы получать мало кушать». «Умирать, индейцы, черт их возьми!» — выругался он свирепо. «Они не заморить голодом, Себата! Не удастся!» Он кончил ужинать. Маленькие хлопья снега начали падать в огонь, когда он дожевывал последний кусок. «Снег! Рано падал этот год!» Он подбросил еще несколько веток в огонь, чтобы усилить его, и лег как можно ближе к огню. Скоро он заснул. Ночь тянулась, холодная, унылая. Снег прекратился. Усилившийся ветер длинный жалобно завывал в соснах. При первых проблесках дня Сибат встал, снова зажег огонь, приготовил свой скромный завтрак, съел его, взвалил свою ношу на плечо и пошел. Он шел, не останавливаясь, все время на стороже вечером переходя небольшое болотце он вдруг сделал стойку резкий запах возбудил его внимание может быть серебристая лисица спросил он сам себя он встал на колени перед пнем выкорчеванным бурей который загораживал проход он терпеливо обнюхал кору га он нашел длинный серый волос ага черт — Это серебристая лисица, верное слово. Это Франт, жить где-нибудь здесь, конечно. Он там, в той норе в скале, наверное. А? Он и спрашивал себя, и отвечал сам себе по очереди. — Наверно. Мой возьмет этот чудное животное попозже, когда снег больше будет. В сумерке он дошел до поста компании Красного озера. «Здравствуй, здравствуй, Мишель!» — сказал он, открыв дверь одной хижины. Человек, которого он окликнул, удивленно поднял голову. «А, это ты, Себат? Я думал, ты там, у Рога. Да, конечно, но я не любить комиссионера. Пришел на красное, охотиться зимой. Себат, нужно много денег, чтобы поехать повидать Анну и детей. Ах, боже!» Он громко рассмеялся. «Ей-ей, понимаешь, три мальчика, три девочки!» Мишель рассмеялся тоже, как эхо. «Все это хорошо, если ты силен на работу. Искать надо, найти надо. Трудное дело». «Разумеется», — ответил Сибат, И его лицо потемнело, но скоро снова прояснилось. «Я сил набрал, много сил», — прибавил он доверчиво. Мишель Пуатрен закурил трубку. Ужинать хочешь, нет? Они долго разговаривали. Это были старые друзья. Потом Сибат пошел в магазин. Здравствуйте, мистер Мурчисон. Комиссионер, сидевший за конторкой позади прилавка, наклонил голову в знак приветствия, и Сибат оглядел хижину, хорошо выбеленную звездкой и из с крышей на стропилах. Небольшая группа охотников, один или два канадца, несколько индейцев, одни на корточках, другие стоя, тихо разговаривали. Атмосфера сгущалась от дыма их трубок. Дрожащим светом освещали свечи эту картину. Мурчисон посмотрел на охотника. — Что надо? С высоты своего большого роста Сибат осмотрел маленького шотландца. Хотел для вас охотиться эту зиму. Охотники здесь всегда желанные гости. И Мурчисон подтвердил свои слова улыбкой. Потом обращаясь к своему приказчику. У нас будет самое большое количество шкур в этом году. Все идут к нам. Служащий согласился усталым жестом и продолжал подсчитывать колонну маленьких цифр которые танцевали перед его глазами при дрожащем свете оплывающих свечей. Ты хочешь, Харчи? Да-да. Себат сделал шаг, чтобы подойти к прилавку и ударил по доске своим большим кулаком так сильно, что дерево затрещало. Да, конечно, Харчи, но цена, что правильная цена. Ого! Себат, узнать настоящие цены, Себат и узнать, что дают за шкурой. Комиссионер посмотрел на него. В фактории царило молчание. Глаза Мурчисона замигали и сузились. Потом он молча вернулся к своей конторке. Проворчал Себат и вышел. «Этот Мурчисон, он меня боится. Меня, меня!» — гордо заявил он, входя в хижину Мишеля. «Эй, берегись!» У этого человека ни вот на сердца нет. Мишель поднял каменный молоток и ударил им об землю. Вот. Сибат засмеялся. Мурчи не может обмануть, Себат. Сибат нельзя надуть, Себат. Они оба завернулись в свои одеяло на узкой кровати из веток. На улице были собаки, то в одиночку, то все вместе и эхо их голосов постепенно замирало в тишине леса. Они с минуту прислушивались к своему вою, потом снова начинали завывать. Безшумно текли воды озера, разбиваясь с проглушенным шепотом о берег островка, покрытый валунами, и снова сливали свои струи. Выше поста в темноте вырисовывались очертания других островков, унылых, одиноких, «Черных». На заре, светло-зеленый, отливающий красным на востоке, пост проснулся. После завтрака Сибат снова пошел в магазин. «Дайте мне двадцать фунтов муки, три фунта чаю, три фунта свинины и фунт соли». Приказчик отвесил товар и записал сумму в свою большую книгу. «Сибат дюваль». Четыре доллара двенадцать центов. Он сообщил сумму апатичным и скучающим тоном. «Как? Что такое?» «Это наши цены. Хочешь — бери, хочешь — нет». Великон сделал движение, чтобы оттолкнуть пакеты, но подумал, взял пакеты и проворчал. «Ты берегись, смотри. Себат не индеец, чтобы умирать с голоду. Ей-ей!» приказчик не обратил внимания на его замечание и сибат вернулся к мишелю моя пойду сегодня смотреть черчилль ривер сказал он связывая в один пакет весь свой багаж а что там сибат устремил взгляд на дорогу много мехов там прошептал он может быть и для меня ах тогда мой иметь много денег вернуться домой Увидеть Анну и детей, конечно. Но двигайся. До свидания. Мишель простился с Себатом. Охотник сгибался под тяжестью своего вьюка, в котором находились его охотничьи сапоги, его топор, западни. Издалека он сделал знак «До свидания» и исчез в соснах на берегу озера. Каждые два часа он отдыхал прислоняя свою ношу к дереву или опуская ее на землю. Тогда он курил, а глаза его в это время пристально упрошали лес, исследовали все. Он увидел след медведя. Следы были очень отчетливые, но он заметил, что они отстояли далеко один от другого. Он ищет берлогу на зиму, медведь. Немного дальше, на небольшой возвышенности, Он увидел ясный след, оставленный лосем, спускавшимся к воде. Он пошел по этому следу до воды, где можно было перейти вброд на другую сторону. — Лось знает хорошее место, — проворчал он, промокнув до колен. На следующий день он пришел к тому месту, где хотел остановиться на Черчилле-Ривер, и быстро устроил себе пристанище. Следующие недели ушли на расстановку западней и собирание добычи, которая не была обильной, так как ему не везло. А кроме того, у него не было больше ни патронов, ни провизии. Он вернулся на пост. Мишеля не было, он отправился на охоту. Большинство индейцев также, за исключением нескольких дряхлых стариков и женщин, — которые шили мокасины и делали лопаточные круглые лыжи, чтобы ходить по снегу. Он отнес меха в факторию. Двенадцать бобров, семь соболей, три красные лисицы, одна куница, пять выдр, восемнадцать мускусных крыс. — Восемнадцать долларов! — резко произнес Мурчесон, бросив взгляд на шкуры. — Нет! — воскликнул Сибат. — К черту! Сорок пять долларов! Шотландец посмотрел на него с любопытством. «Вы с ума сошли, мой дорогой», — сказал он флегматично. «Сумасшедший? Я? Может быть. Но вы не будете имел шкуры дешевле, чем я сказать. Тогда забирайте их и марш отсюда. Мне нужно жить». «А, вот именно. Вам нужно и то, и другое, и все остальное, и все даром. Ступайте вон», — я вам сказал. Мурчисон задержал трех бобров и одну куницу. Лучшие шкуры из всей партии. Это за то, что вы забрали в лавки. Какого черта? Там у нас дают. Мне наплевать на то, что там у вас дают. Здесь я у себя и придерживаюсь того, что раз сказал. Вы слышите? Себат собрал остальные шкуры и ушел. То лаской, то угрозой. Он раздобыл себе в разных местах немного муки, чаю и консервов, чтобы впроголодь провести несколько недель на охоте. Было уже поздно. Он провел ночь в хижине Мишеля. На рассвете земля была покрыта густым слоем снега. Себат надел на ноги свои лыжи из оленьей кожи и отправился на поиски серебристой лисицы. Дорога была длинная, медленная тяжелое и утомительное, холод пронизывающий. Белая поверхность вся пестрела следами. Они тянулись темнее до самой глуби леса. Шаг за шагом Себад дошел до болотца и на краю его устроил свою стоянку. Он очень скромно поел и заснул, но его сон постоянно прерывался порывами ветра. Луна освещала своими бледными и таинственными лучами снежную скатерть, на которой выделялись большие черные тени. Когда он спал, подкралась лисица. Осмелев от тишины, животное подошло совсем близко к потухшему костру, остановилось недвижное, с поднятой головой и с вопросительно настороженными ушами. Его серебряное одеяние... Отражало лунные лучи, которые проползали сквозь сосновые ветки. Лисица понюхала наверху, внизу, и беззвучно исчезла. — Ка! Лисица! Ей-ей! Проснувшись утром, Себат повторил это восклицание и пошел ставить западни по следу. Он проработал целый день. Совсем внизу, около замерзшей реки, он поставил три капкана и искусно скрыл их в снегу, который казался совсем нетронутым. Для этого он собирал снег на ветках и стряхивал его на западню. Приманка, положенная сверху, должна была соблазнить зверя. В других местах он расставил капканы для куницы, для соболей, немного дальше — селок для оленя. Когда он возвращался на свою стоянку, его лужи скрипели по снегу, а он сам с собой громко разговаривал. «Этот мурчисон! Проклятый! Вор! Он не получит мои меха за восемнадцать долларов! Нет, не получит!» Звук его голоса замирал в шуме снега, падающего света, который он при проходе задевал. На следующий день, через день, на третий день Он осматривал свои ловушки все с тем же результатом. Ничего. Иногда приманка бывала украдена, что было скверно, так как ее оставалось мало. Потом капканы захлопывались без добычи, пустые железные челюсти. Провизия его все уменьшалась, уменьшалась. Он стал есть уже для экономии только раз в сутки. Завтра уходить. Жалобно простонал он. Ему пришла в голову мысль. Он снял свою меховую шапку. Добрый Бог, у этого бедного Себата нет ничего на свете, только Анна и шесть человек детей. Он хочет их повидать, и он пойдет. А для этого надо взять эту серебристую лисицу, черт возьми. Надо взять. Он заснул. Заря была розовая, тихая, но холод жгучий. В этой полнейшей тишине занимался день. Как только Сибат мог что-нибудь различить, он пошел к болотцу. Это был последний визит. Он посмотрел. Тут совсем близко, неподвижно, лежало черное тело. Задние лапы зажаты были западней. «Лисица!» «Серебристая лисица!» — закричал Сибат, опьяненный вне себя. Он бегал, скакал. Зверь уже был мертв, уже закоченел, но мех был совершенно нетронутый, даже не запачкан. Ни одной капельки крови. На каждом волоске выделялся серебристый кончик. Весь остальной мех был ровного серого цвета, совершенно чистого, без всяких оттенков. Глаза были полуоткрыты, стеклянные, застывшие в орбитах. Себат в восторге, почти испуганный красотой своей добычи, открыл челюсти западни. Она слегка зазвенела. Он поднял безжизненную массу и, как сумасшедший, побежал к стоянке. Он сел, держа лисицу в руках, и плакал, как ребенок. Ах! «Мой увидит Анну, мой увидит Анну, они мне дадут сто долларов за это, они мне дадут сто долларов, сто долларов!» Он повторил это два раза, три раза. Вспомнив, что он еще не ел, что вся провизия его кончилась, он сложил свои пожитки и, неся лисицу в руках, отправился на пост. К ночи он добрался туда, голодный, измученный усталостью, с разбитыми ногами, но такой счастливый, торжествующий. «Что, какова, господин Мурчисон?» сказал он с волнением и с каким-то религиозным чувством положил лисицу на прилавок. И он осторожной рукой приглаживал чудный мех, ослепительный даже при свете свечей. Комиссионер Жадными глазами ласкал сокровище. Алчность, как молния, осветила его лицо. Он начал разглядывать мех еще внимательнее. «Тридцать долларов», — сказал он, протягивая руку, чтобы забрать мех. Ошеломленный Сибат ничего не понимал. Он в оцепенении смотрел на шотландца. «Тридцать долларов», — повторил он машинально. «Ну да, любезнейший, и это хорошая цена. Что?» Охотник привскочил. Он очнулся, разочарованный. Грубо оттолкнул он руку, которая протягивалась к лисице, к его, серебристой лисице, его и Анны. Вздрогнув, Мурчисон отодвинулся. Французская кровь кипела в жилах Себата. Он проклинал и комиссионера, и компанию. «Вор!» — Губитель индейцев! Они мрут, а вы захватываете их добро и их жизнь! Я отнесу это туда, и мне дадут сто долларов, да! — Вы вы! Вы Ах, проклятие! — он рычал. Одним движением он схватил лисицу и выбежал стрелой. Одним духом добежал он до Мишеля. Хижина уже погружалась в темноту. Он вошел и остановился, шатаясь слыша, как сильно бьется его сердце. Молчание. Никого. Только молчание. Он был голоден и падал от изнеможения. Он спрятал лисицу, завернув ее в свою куртку. Потом он вышел и снова направился в контору. «Дайте мне на еду. Вы получите за это все мои остальные шкуры». Мурчисон оттолкнул его. «Ступай туда, раз ты мне угрожал, французская собака! Здесь для тебя ничего нет! Ничего!» Себату ушел. Он переходил с места на место, пробуя достать немного провизии для предстоящей дороги. Ему нужно было пройти двести миль. Но повсюду перед ним захлопывали дверь, и под одним и тем же предлогом, очевидно, мурчис он отдал приказ, и индейцы не смели ослушаться у Мишеля он нашел старую черствую корку хлеба твердую как дерево ну так что ж он с жадностью съел ее рискуя сломать зубы клянусь богом я все равно пойду туда могу же я перенести три дня голодовки неся под мышкой лисицу с лыжами на ногах он пошел по неясной тропе проложенной теми кто здесь проходил до него он шел не останавливаясь несмотря на увеличивающуюся боль, которую причиняли ему лыжи, несмотря на голод, который раздирал его внутренности. Наступил день. Более ясный, ободряющий, но вдруг снова начал падать снег, быстрый, густой. Он падал теперь крупными хлопьями. Себат слышал его падение, и оно казалось ему чем-то зловещим, и не менее зловеще скрипели его лыжи. Тем не менее он не останавливался, разве только чтобы переложить лисицу с одной руки на другую, когда рука затекала. Вдруг он тревожным взглядом окинул дорогу. Перед ним была непроходимая высота. «Мой знает куда», — прошептал он и свернул налево. Он шел, шел без отдыха, без срока, с опущенной головой ослепляемый снегом, который хлистал его по лицу и уносился в вихре все усиливающимся ветром. Он поворачивал направо-налево, неуверенно ощупью, как будто он ослеп. Наконец он понял, что он заблудился. И остановился. Снег продолжал падать вокруг него и постепенно покрывал его. Ветер завывал в пустыне. Незаметно угасая, исчезал день. Человек весь дрожал. Вдали, сквозь белые хлопья снега, он еле-еле разглядел холмик. «Мой пойдет туда. Посмотреть, куда я иду», — прошептал он хриплым голосом. Он шел еще, волоча ноги. Он шатался, скользил и продолжал карабкаться дальше, стараясь добраться до вершины. Он упал. Медленно, тяжело он поднялся, продвинулся немного дальше и снова упал. Потом снова встал, но изнеможение все увеличивалось. Еще одно падение. Снег резал ему щеки, попадал за воротник. Он оперся о землю рукой и затем коленями. Он пополз, слабо прижимая к себе лисицу, собрав все силы, чтобы добраться до вершины холма. Он почувствовал ободряющее тепло. А, устал, сказал он умирающим голосом, падая снова. Оцепенение охватывало его огромное тело. Совершенно разбитый он лег и больше не двинулся. А, проклятие! Я хочу идти, хочу! Он тяжело дышал, старался подняться. Невозможно. Тело не слушалось больше его воли. Изнеможение пересилило. Мозг потерял всю энергию. Ах, умереть здесь, умереть здесь, да, здесь, наверное, одному. Он притянул к себе лисицу. Мех был теплый, мягкий. «Анна, Анна!» – прошептал он совсем тихо. Совсем тихо. Столько маленьких детей. А снег все шел, снег все шел. Хлопья нагромождались над охотником, теперь недвижным. Покрыли его сначала саваном, а потом мало-помалу погребли его под своей однообразной белизной. Скоро все тело исчезло. Белизна сравнялась, ветер продолжал дуть порывами, облака бежали, колыхаясь по небу, и собирались в кучи.